Глава 936. Тёмное искусство. Вокруг было слишком много свидетелей. К тому же, за происходящим наверняка наблюдали представители Империи Звездопада. Не стоит забывать и про бумажного человека из Бездонного кольца, который тайно следовал за ним. По этим причинам он не хотел использовать тёмное искусство. Это было абсолютно верное решение. Появление силы Пустили Зорного, но всё же практика стадии Вечной Звезды привлекла внимание Империи Звездопада. В столице империи пять бумажных людей уже наложили заклинание, чтобы как можно чётче видеть место испытания, они без труда выяснили, кто был причиной переполоха. Ван Пола. Кто знает, к чему могло привести использование им сейчас тёмных искусств. К счастью, его в очередной раз посла враждённая осмотрительность. Поля были затопили возмущённые клики избранных, всё-таки нескольким сотням практиков противостояла настоящая армия фантомов. Расклад сил не сильно изменился, бо бы даже быть их противники слабее. К хватит и более 50 практиков стадии планеты, не говоря уже об эксперте стадии вечной звезды. Участники испытания оказались в крайне невыгодном положении, поскольку фантомы руководствовались инстинктами, а не разумом. Самым логичным ходом со стороны избранных было сперва окружить главную угрозу практика стадии вечной звезды. Первым срегировал Ван Бола. Как только самый опасный противник ринулся к нему, он заковал себя в императорские латы. Божественным оружием в правой руке он рубанул в сторону фантома Девушка в маске, интеллигентный практик, красавица с колокольчиком на запястье. Парни в чёрном халате вместе с сотней избранных тоже нанесли удар всей силой культивации в надежде не столько убить фантома стадии Вечной Звезды, поскольку это было невозможно, сколько на время остановить его. Красавица с колокольчиком достала артефакт в форме кольца. Созданная им печать накрыла пространство вокруг практика стадии Вечной Звезды. В области действия артефакта резко похолодало... Не будет преувеличением сказать, что их боевая мощь уже находилась на стадии планеты. А так, а сразу сотни таких практиков обрушились на фантома стадии Вечной Звезды. Под таким натиском он сдрожал и был вынужден остановиться, сковавший фантома Морозной Ци превратил его в ледяную статую, лёд переливал со всеми цветами радуги. Хоть это и был практик стадии Вечной Звезды, фантом существенно отличался от оригинала. И всё же ледяная темница не могла долго удерживать его, лёд быстро покрывался трещинами, Когда догорит половина благовонной полочки, лёд разобьётся. Никто не стал терять выигранное заклинанием время дорам. Избранные без колебаний бросились бежать в попытке убраться как можно дальше от армии фантомов. Продержаться здесь неделю будет очень непросто, не говоря уже о поиске призрачных кристаллов. Даже четвёрке лучших избранных, которые выглядели довольно мрачно, придётся очень несладко. От ныне полем боя осталась вся планета. Пусть может в самом конце кому-то из них удастся вырвать зубами победу. Эти мысли посетили всех избранных. Не сговариваясь, они бросились бежать, но тут воздух прорезал душераздирающий вопль. Леденящую душу крик перекрыл даже звуки боя. Избранные невольно посмотрели в сторону, откуда донёсся звук. От увиденного у них кровь отлила от лица. Ван Буэлэ тоже отступал, рубя божественным оружием бросающихся на него фантомов. Обернувшись на звук, он нахмурился. Смутно знакомого избранного повалили на землю несколько десятков фантомов, С животным оскалом они жадно стали рвать бедолагу на честь и пожрать его плоть. Он истошно вопил не только из-за этого. Фантомы впивались зубами не только в плоть, но и в душу. Ван Була стала не по себе приведя одного из убитой девочки фантомов. Он на огромной скорости вторгся в тело избранного, а потом покинул его, забрав с собой божественную душу. Глаза фантому алочно блестели, он поднёс божественную душу к рту и жадно откусил кусок, отчего избранный завопил ещё громче. Тело бедняги растерзали озвыревшей фантомы. Такая трагическая смерть наглядно показала, что ждёт остальных избранных. После смерти одного из них испуганные избранные заметили, как часть фантомов просто растояла в воздухе. Самые сообразительные сразу поняли, что именно этих людей убил погибший избранный. У многих избранных странно заблестели глаза. «Так и вот, как действует местная магия!» «Оказывается, у испытаний есть ещё одно скрытое правило!» «Смерть убийцы изгоняет с планеты фантомов, что уменьшает сложность испытания!» Ван Боулэ, спасаясь с поля боя, тоже это понял. Как только стало известно о новом правиле, избранные практически одновременно посмотрели в его сторону. В их глазах отражалась леденящая жажда убийства. К счастью, особого внимания удостоился не только он, но и шестер других участников, которые отправили на тот свет по несколько практиков стадии планеты. Избранные быстро отвели взгляд от интеллигентного практика, девушки с колокольчиком урослого парня, к девушке в маске тоже мало кто хотел приближаться, а вот практик в чёрном халате и девочка стали главной целью сразу после Ван Була. Известно, о них информации было слишком мало, чтобы их уважали и боялись, поэтому даже с огромной силой они всё равно стали целью большинства избранных, поскольку те были уверены, что на их стороне был численный перевес. «Убив их, мы избавимся от трёх десятков практиков стадии планеты!» Я атака одного числа фантомов послабее. Смерти той Троицу упростится с тизания процентов на 80. После этих выкриков некоторые изменили направление полёта с явным намерением окружить Троицу. Глаза Ван было холодно блеснули. Он без колебаний бросился бежать, что есть мочи. Парень со здоровённым мечом в окружении свирепой ауры последовал его примеру. Что-то безобидно на вид девочки, она тоже поняла, что стала чуть ли не целью номер 1. Её глаза тоже холодно заблестели, однако её реакция отличалась от того, что сделал Ван Боулай, парень в чёрном. Она помчалась навстречу толпе, а точнее к ледяному изваянию, лучащемуся радужным светом. Оказавшись рядом, она ударила ладонью по льду, отчего статуя тут же разбилась, а потом изнутри вырвалась сила стадии Вечной Звезды. Никто не понял, как девочка это сделала, но практик стадии Вечной Звезды почему-то проигнорировала её и бросился на других практиков поблизости в вспыхнув силой культивации. Такого никто не ожидал, но у Ван Боуэлэ слегка осузили зрачки. «Тёмное искусство?» У Ван Боуэлэ слегка участилось дыхание. Эманации тёмных искусств, исходящие от девочки, были практически неощутимы, но ему, тёмному дитя, удалось их заметить. Это изрядно его удивило, но о загадке девочки можно подумать и в более спокойной обстановке. Сейчас ему надо как можно скорее убраться отсюда. Красавица с колокольчиком на запястье внезапно на него посмотрела, а потом с улыбкой полетела следом за ним. Интеллигентный практик избрал своей целью парня в черном халате, а девушка в маске пустилась в погоню за девочкой. Так поступили не только эти трое. Другие избранные решили объединиться с ними и стали с разных сторон заходить на трёх беглецов. Освобождённые из ледяной темницы фантом стадии Вечной Звезды и около 50 практиков стадии планеты погрузили всё поле боя в хаос. Хоть избранные и хотели окружить беглецов, сделать это было не так уж и просто. К тому же у них не было общего плана действий, да и действовали они не очень дружно. Благодаря высокой скорости Ван Буэлла сумела выбраться из самого пекла и даже избежать встречи с теми, кто пытался окружить его. Только красавица с колокольчиком не отстала от него, а она покинула место сражения вслед за Ван Буэлла.